Бутерброды для птенцов. На газоне возле дома кто-то набросал куски хлеба, сыра, колбасы. Воробьи и синицы почему-то не примчались дружной стайкой, как всегда в таких случаях. Наверное, пировали в другом месте. Зато прилетела ворона. Она положила на хлеб колбасу, сверху сыр, затем снова колбасу и сыр. Широко открыла клюв, ловко схватила еду и куда-то унеслась. За всем происходящим наблюдали с балкона Стасик и папа. А я и не знал, что вороны любят бутерброды, задумчиво произнёс папа. Бутерброды это классно. Я их тоже обожаю. Облизнулся стасик. Но я никогда не ел одновременно с колбасой и сыром, только по отдельности. Тем временем появилась знакомая ворона, и всё повторилось. В точно таком же порядке были уложены сыр и колбаса. Правда, с первого раза вороне не удалось ухватить бутерброд. Он развалился. Но хозяйственная птица аккуратно сложила его снова и опять умчалась. И так несколько раз. Птенцов кормит, объяснил папа. Наверно, гнездо неподалёку. Давай кинем ей кетчуп, чтоб вкуснее было, предложил Стасик. Или огурчик солёный. Не обязательно, улыбнулся папа. А вот колбаски можно добавить, а то не хватит на ещё один бутерброд. Они бросили колбасу. Ворона благодарно каркнула. Смастерила завершающее блюдо и окончательно улетела к своим воронятам. Надо попробовать бутерброд по-вороньему способу, решил Стасик. Кушать хочется. Пора перекусить, согласился папа. Бутерброды получились отменные. Даже маме понравились. Молодцы, похвалила она. А главный молодец Ворона. Может, у неё ещё какие-нибудь кулинарные рецепты есть. Вот бы узнать. На следующий день в школе на уроке Окружающий мир учительница Мария Николаевна вызвала Стасика к доске и сказала: "Я буду называть животных, А ты перечислять характерные для них действия, не меньше трёх. Итак, что делает корова? Мычит, бодается, пасётся на лугу, даёт молоко, быстро ответил Стасик. Собака? Лает, виляет хвостом, сторожит дом, грызёт косточку. Отлично, кивнула учительница. А что ты скажешь про ворону? Летает, Вёт гнездо каркает, делает бутерброды. Ребята как захохочут. А Мария Николаевна удивлённо подняла брови. Какие ещё бутерброды? С колбасой и сыром, пояснил Стасик и рассказал, что видел вчера. Автору этого рассказа однажды тоже посчастливилось наблюдать, как ворона проделала всё вышеизложенное.